Главный док. Генератор главного дока подхватил ракету, как огромная мягкая рука. Сравнял ее скорость со своей, затем переключился на притяжение и плавно втянул суденышко в решетчатый цилиндр грузового причала. Пассажиры узнали об этом по толчкам и шуму. Ракета несколько раз грохнула бортом Афермы. Приехали. Люки открылись. Глор и Ник спрыгнули на причал, и с наслаждением размялись. Они пошли по трапу-туннелю, присосавшемуся к обшивке ракеты. Пол был мягкий и пружинил под ногами. Такие трапы подавались к пассажирским люкам всех прибывающих ракет. Снаружи был вакуум, космическая пустота. Главный док начинался за обрезом трапа. Жилая часть спутника была построена как корабль, бронированные сигары, около 500 метров в длину и 60 в диаметре. бок, о бок с нею Прихваченные титановыми стропами, летели в космосе строящийся корабль и еще 100-метровый цилиндр мастерских. Издали все это выглядело как три связанные палочки: две длинные и короткая. Причалы служили продолжением короткой палочки. Мастерских вдоль причалов, по броне жилой сигары, были проложены стеклянные туннели. Из них, как ветви из стволов, торчали воронки трапов. Шагая от ракеты к входному вестибюлю, Гор и Ник видели под ногами под толстым эластичным стеклом, зеленую обшивку жилой сигары. Справа такую же обшивку корабля. Этот космический гигант был построен в монтировочной первого потока и поднят в главный док для доводки и испытаний. Над головами был открытый космос. Однако монтажникам не удалось увидеть и кусочка черного неба. Конструкции причалов, широкие кормы ракет, бесчисленные трубы, провода, мостики закрывали все. В редких разрывах, прожектора затмевали звезды. Мигали лампами автоматы. Балоги в светящихся вакуумных скафандрах неуклюжеко пошились на серых от нагара боках спасательных ботов. Грузовозы толпились у причала, как слоны у кормушки. Перед входом в мастерские суета кончилась. Черное небо ударило в глаза. Здесь начиналась ажурная башня главного маяка. Знаменитое место. Половина околопланетной космогации шла по этому гигантскому фонарю, вспыхивающему каждые 18 секунд. За миллионы километров пилоты видели алое пламя ксеноновой плазмы. Маяк, ощетиненный антеннами, висел на фоне звезд. Антенны простой связи, специальной связи, космической пеленгации и еще сотни каких-то, известных только специалистам. Под самым фонарем висела громадная блюдца, называемая просто «антенна». Эта королевская простота поразила Глора, когда он еще учился в школе. На уроке астрономии им показали спутники. Титановый, троянский, стартовый, сверкающие и прочие свободно летали по нормальным орбитам, близким к круговым. А главный док – по сложнейшей вытянутой орбите, чтобы антенна смотрела всегда в одну точку неба. Автоматы направляли док, учитывая вращение планеты вокруг Большого Солнца, и искажение этого вращения от Малого Солнца, и еще 81 искажение. Орбита беспрерывно менялась, покорная антенне Потом Глор узнал, что таинственной точкой в небе была ближайшая планета пути. Туннель кончался у основания маяка. Приезжие попали в центральный вестибюль главного дока, где соединялись причалы, мастерские, корабль и жилая сигара. В низком тесном зале была толкучка. Мелькали рабочие комбинезоны, вакуум-скафандры, панцири роботов и шлемы диспетчеров, самоходные тележки. Старшие офицеры космической охраны дежурили у входов. Глор и Ник пробрались к жилому коридору, предъявили жетоны охраннику, а перчатки сторожевому роботу, висящему у его плеча. Офицер уже сделал механический жест, проходите, но вдруг спрятал жетоны, сказал несколько слов в браслет и попросил приезжих обождать. Слева от офицера было выгорожено место для ожидания. Гвор встали там, как на острове, и робот устремил на них бдительный взгляд. Жетоны остались у охранника. Некоторое время они с любопытством разглядывали вереницы балогов и автоматов, снующих через вестибюль. Узнавали знакомых по космической академии, кланялись Но через две девятых часа начали беспокоиться. Обождав еще одну девятую, Гвор спросил, не забыл ли о них господин офицер высшего класса, Никак нет, господин монтажник высшего класса, бодро сказал офицер. У вас пропуска с проверкой в расчетчике, к сожалению. Виноват. Проходите, господин командор. Так что ждите, господа монтажники. Когда расчетчик освободится, вас вызовут в контрольную камеру. Офицер смотрел в сторону и не видел, что Глор побледнел, а Ник схватил за щеки. Проверка в расчетчике. Это конец. Глора и Севку, Ник и Машку, Ждала не служба в главном доке, а бесславная гибель под стволами распылителя.